Ноздрями, словно из суглинки вылепленными, втянул дед вязкий душок водяной плесени, и запах перемолотого жита, прислушался, как нехорошо, захлебываясь, сосала, и облизывала свои вода, и бороду мочалистую помял задумчиво. На пчельнике прилег отдохнуть Лукич. Под тулупом спал наискось.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 Много перевидал он за смутные года таких вот вооруженных людей, Бравших не корм и муку, И всех их огулом не различая, крепко недолюбливал. Уживей ходи, старый хрен! Промешульев, долбленных, двинулся Лукич, Тихонько губами вылинившими беззвучно зашамкал, Стал поодаль от гостей, наблюдая искоса.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 — Где у тебя зерно? «Нету — сказал Лукич, поглядывая в сторону. — А в энтом амбаре что? — Ухлам, стал быть, разный. — зерна? — А ну, пойдем! — ухватил старика за шиворот и коленом потянул к амбару собокому, в землю вросшему. Двери распахнул, в закромах пшеница и чернобылый ячмень. Это тебе что, не зерно, старое сволочуга? зерно кормилец, Отмол это. Год я его по зернышку собирал, а ты конями потравить норовишь. По-твоему, нехай наши кони с голоду дохнут. Ты что же это? За красных стоишь, смерть выпрашиваешь. Помилуй, жалкенький мой, а за что ты меня? Шапченку сдернул Лукич, на колени жмякнулся, руки волосатые Атамановы хватал, целуя. — Говори, красные тебе любые. Да — Прости, болезный, извиняй на слове глупом. — Ой, прости, не казни ты меня, — гласил старик, ноги Атамановы обнимая. — Божись, что ты не за красных стоишь, да ты не крестись, а землю ешь.